Когда мать Яны остановила меня на улице месяц назад, я поняла, что ее дочь мертва. И что мертва она давно, очень давно. С того дня я обыскивала наш дом, метр за метром, в любую минуту, когда оставалась одна. Я не знала, что ищу, но не могла сидеть спокойно. Я все время думала о ней. В доме я ничего не нашла и спустилась в гараж. Почему... Ты его не выбросил. Лариса подняла кольцо так, что оно блеснуло при свете настольной лампы. Ты жадный. Я всегда знала, что ты жадный. Но чтобы настолько... Ведь оно из золота самой высшей пробы. Ты не поскупился, когда его покупал, но когда надо было его выбросить... Тут тебя одолела жадность. Ты снял его с живой Яны... «Или с мертвой? «Дура!» — прошептал он, не отводя глаз с маленького золотого колечка. «Какая же ты дура! Ты поверила этой старой идиотке?» «Что ж удивительного в том, что дура поверила идиотке?» — усмехнулась Лариса. «Да, я верю ей. Как не поверить? Она потеряла дочь навсегда. Не знаю, почему милиция оставила тебя в покое». «Наверное, ты все для этого сделал?» «Состряпал себе алиби, уничтожил улики, но ты убил ее!» До «Да кого я способен убить?» Он попытался повысить голос, но схватился за горло. Ему стало плохо. С удивительным проворством Денис выскочил из постели и исчез в дверях. Спустя полминуты в туалете раздались душераздирающие звуки — Его тошнило. Женщина устала присела на пуфик возле трюмо и зажала кольцо в ладони. Она и сама не знала, как решилась все сказать. Может, потому что муж был пьян? В пьяном виде он легче шел на компромисс, часто делал ей уступки. Она сидела и ждала, когда Денис вернется. «Я не боюсь его», — думала она, сжимая кольцо — Больше я его не боюсь. Господи, я в самом деле была дурой. Как я могла столько лет его бояться? Я надеялась, надеялась, что этот человек все-таки сделает мне ребенка. После двух выкидышей я уже не могла рисковать и рожать от мужчины с нормальным резусом. А то бросилась бы на первого встречного. Я думала, что рожу ребенка и тут же разведусь, Буду, по крайней мере, не одна. Ах, мама, зачем же ты так напугала меня отрицательным резусом? Я надеялась только на этого человека, а с ним у меня не совпадает кое-что поважнее резуса. Вся кровь, вся душа. Жизнь кончена. Больше надеяться не на что, а значит, и бояться нечего. За кого мне бояться? За себя? В ванне зашумела вода. Денис умывался, полоскал горло, шумно отфыркивался. Лариса ждала. Через несколько минут он появился на пороге, делая вид, что все еще вытирает лицо полотенцем, хотя оно давно было вытерто. — А теперь поговорим серьезно, — сказал он, усаживаясь на постель. — Ты мне устроила хорошую взбучку, моя милая. — Не думал я что живу с такой змеей. Ну, что ты поверила старухе, я не удивляюсь. Фантазия у тебя всегда была богатая, что уж отрицать. Но ты должна запомнить, что я никого не убивал. Ты представляешь меня с ножом в руке? Как, по-твоему, я ее убил? Задушил как Утопил в ванне? Отравил? Что я сделал, безумная ты баба? — Не знаю, — ответила она, — но вы боролись, и это было у нас на даче. — С чего ты взяла? — Босоножка была на постели, куда ты заваливал Вику, — резко бросила она. — Ты завез Яну к нам на дачу, отпердом. Где ключ ты видел, Вика тебе давно показала, вы часто там бывали вдвоем, тайком от всех. Не знаю, под каким предлогом ты заманил туда Яну, Знаю, что в доме вы поссорились. Когда порвался ремешок? Откуда мне знать? Это же ты все у нас знаешь. Он изумленно смотрел на жену, будто увидел ее впервые. С ума сойти! С ума сойти! Какая-то шлюха потеряла босоножку, а ты уже решила, что я убил Яну. Да я пальцем ее не тронул. Между прочим, родители приучили меня уважать женский пол. Скажи. «Я хоть раз тебе врезал!» Лариса промолчала, действительно. Денис никогда ее не бил, хотя она много раз доводила его до бешенства. Чего не было, того не было. «Что еще?» Он мучительно поморщился, преодолевая вновь поднимающуюся тошноту. «А, кольцо!» «Кольцо я нашел на улице и поднял. Ну, куда мне его было деть? Тебе подарить? Зачем тебе? У тебя свое есть?» «Любовниц с такими маленькими пальчиками у меня нет». Он сделал попытку улыбнуться, предлагая оценить шутку. Но Лариса молча смотрела на него. Этот неотступный, злой и упорный взгляд начал его бесить. Денис выкрикнул. «Да, я сунул кольцо в первую попавшуюся банку и забыл о нем». «Очень мило, что ты мне напомнила. В условиях кризиса каждая мелочь на счету». Давай его сюда, я продам. Ну нет. Женщина еще крепче сжала кулак. Я отдам его, только не тебе. Я его отнесу в милицию. Ты говоришь, что уже много раз там был. Так вот, сходишь в последний раз. Она не успела договорить. Денис соскочил с постели, подбежал к жене и несколько раз на наотмашь ударил ее по лицу. Оглушенная звоном пощечин, а еще больше неожиданностью, женщина оторопела. А он схватил ее за руку, где было зажато кольцо, и попытался разогнуть пальцы. «Тварь!» — вырвалась сквозь его стиснутые зубы. «Сука! Бешеная сука! Пусти!» Она закричала. Попыталась оттолкнуть его, но он был тяжелее и сильнее, несмотря на похмельную слабость. Он повалил Ларису на ковер, и только там ей удалось несколько раз пнуть его. Она кричала, не переставая, и в отчаянии понимала, что переулок глухой, дом старинный, стены как в бункере, и никто ее не услышит. — Пусти! Пусти! — он вдруг извернулся и впился зубами в ее кулак. Лариса не выдержала боли и разжала пальцы. Денис схватил кольцо и, задыхаясь, осмотрел его. «Ну, и чем ты докажешь, что кольцо то самое?» — прошипел он. «Обручальные кольца все одинаковые. Размер? Глупости. Маленькие пальцы были не только у нее. Чем ты докажешь?» «Ты сам только что это доказал!» Лариса взглянула на него и убрала с олба растрепавшиеся волосы. «Ты собираешься и дальше врать, что не убивал ее?» «Только что чуть меня не убил». Денис повертел кольцо и в конце концов сунул его в карман пижамы. «Ладно, прости, что пришлось немножко тебя помять, но это было в первый и последний раз, клянусь тебе. Ты сама виновата, что довела меня». «Куда ты спрятал труп?» Лариса его не слышала. Избитая, жалкая, она ненавидела его как никогда в жизни и в первый раз в жизни не боялась. «Куда ты спрятал ее после того, как убил?» Поняв, что отвечать он не собирается, она упорно продолжала. «Ладно, я сама могу догадаться». На даче был колодец, но к моему приезду его почему-то засыпали. Папа с мамой об этом ничего не знали, Вика тоже. Это сделал ты. «А зачем?» «Могу догадаться». «Лариса, прости меня, но ты дурочка!» — ласково сказал он. «Колодца на участке не было. Ты могла убедиться в этом собственными глазами, когда миловалась там со своим художником. Да, в тот день его уже не было, но до этого был. Неужели ты его не заметил?» Денис ответил, что не осматривал участок досконально. Он знает одно, когда им с Викой нужна была вода, они ходили к соседнему заброшенному дому. Вот там действительно был колодец, и вода в нем была нормальная».